Новый лох лучше старых трех. Ха! Настоящий интеллигент никогда не скажет Ю... вашу мать». Он скажет «я вам в отцы гожусь». Ха! Спецкомиссия ООН приняла решение запретить проведение в Китае опытов по клонированию. Так, на всякий случай.